Мирные переговоры с Украиной. Беседа с сотрудником газеты "Известия". В беседе с нашим сотрудником председатель советской мирной делегации товарищ Сталин, приехавший в Москву из Курска для доклада по вызову Совета народных комиссаров, сообщил следующее. Заключение перемирия. В первую очередь перед советской мирной делегацией стояла задача установления перемирия на фронте на границе с Украиной. В этом направлении наша мирная делегация и начала вести переговоры с немецко-украинским командованием. Нам удалось добиться прекращения военных действий на Курском, Брянском и Воронежском фронтах. На очереди стоит вопрос о прекращении военных действий и на Южном фронте. Таким образом, заключением перемирия и установлением демаркационной линии определяется, по нашему мнению, первая стадия ведения мирных переговоров. Дальнейшие переговоры Дальнейшая наша задача открытие самих мирных переговоров осложнилась тем, что делегацию от Центральной рады пришлось ждать долго. По прибытии же делегации в Ворожбу стало известно о произошедшем на Украине государственном перевороте и об упразднении малой и большой рады, что, конечно, затруднило дело установления перемирия и предварительных сношений для определения времени и места открытия переговоров. Для выполнения последней задачи нами послан специальный парламентантёр в Канатоп, место, предложенное украинско-немецким командованием, где находится центральный штаб этого командования. Нашему делегату даны самые широкие полномочия в смысле соглашения о месте открытия переговоров. Влияние переворота на Украине О влиянии на судьбу мирных переговоров, происшедшего на Украине государственного переворота, сказать что-нибудь определенное трудно, так как неизвестна точка зрения нового украинского правительства на мирные переговоры. В воззвании Гетмана Скоропадского ничего об этом не говорится. До переворота мы имели перед собой определенную мирную программу Украинской Рады. Территориальная же программа нового украинского правительства нам неизвестна. В общем же, произошедший переворот на Украине не отразился пока что отрицательно на мирных переговорах. Напротив, можно думать, что переворот на Украине не исключает возможности заключения мира между советской властью и украинским правительством. Следует отметить, что после переворота прекратились со стороны украинцев колебания и оттяжки в деле предварительной работы по ведению мирных переговоров. Причина переворота В конце беседы товарищ Сталин коснулся вопроса о причинах, вызвавших произошедший переворот на Украине. По моему мнению, этот переворот был неизбежен. Причина его коренилась в противоречивой позиции Центральной рады, которая с одной стороны играла в социализм, а с другой призывала иноземные войска для борьбы с рабочими и крестьянами Украины. Центральная Рада поставила себя в финансовую и военную зависимость от Германии и в то же самое время надавала кучу обещаний украинским рабочим и крестьянам, с которыми вскоре начала упорную войну. Этим своим последним шагом украинская Рада создала для себя такие условия, что в критическую минуту натиска на неё буржуазно-помещичьих кругов ей не на кого было опереться. Да и по существу, в силу закона классовой борьбы, Центральная Рада не могла долго оставаться у власти, так как в процессе революционного движения прочно обосноваться у власти могут только те элементы, которые поддерживаются тем или иным классом. Поэтому на Украине мыслимы были только два выхода: или диктатура рабочих и крестьян, чему не могла способствовать Центральная Рада по своей мелкобуржуазной природе. или диктатура буржуазно-помещичьих кругов, с чем также не могла согласиться Рада. Она предпочла половинчатую позицию и тем обрекла себя на смерть. Известие, 90 номер, 9 мая 1918 года.